Как это там было у классиков, слухи о моей смерти а, оказались несколько преувеличенными. Марк Твен, чего-то ты тут с этого номера звонишь. Да, мой телефон, похоже, совякнулся. Вот, товарищ генерал, я одолжил на минутку свой аппарат. Он тоже тут сидит. Да рядом. Трубку дать? Потом. Сам-то как? — «Жив, это меня радует! Поцарапалась слегка, глушанула, как всегда, ты же знаешь!» «Да уж, не спрашиваю, где ты, догадываюсь сам, что от меня-то надо!» Я вкратце изложил ему свои наблюдения и выводы, пока только предварительные. «Мирон, говоришь, знаю такого, лидер Гальяновской ОПГ».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 Генерал позвонил куда-то, и вскоре, в сопровождении давишних охранников, к нам вошла девушка с подносом. Сноровисто накрыла на стол и вышла. «Присаживайтесь, перекусим, пока суд додела. указал на стол Яковлев. Готовили здесь неплохо, и вскоре на столе остались только пустые тарелки. Девушка появилась снова, —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 И мина в куче песка на газоне. Заодно на боевой взвод встала мина на чердачной лестнице. Там на двери на крышу обычный магнит висел. А в рубероиде геркон упрятали. — Что упрятали? — Яковлев удивленно поднял брови. — Ну, геркон, ну, контакт, который дистанционно срабатывает, если мимо магнит пронести.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 Был у меня тогда приятель, такой же очкарик. Тоже, кстати говоря, Василий. Бывает же совпадения. Разрешите доложить подробно, товарищ генерал Литрант. И он покосился в мою сторону. Вот же ж, блин, народ тут подобрался подозрительный. Он что, и маму родную подозревать и будет? Докладывайте. Яковлев посмотрел на меня.